Да человека, но кем был этот мужчина, летавший как птица? И был ли он вообще мужчиной? Присмотревшись к человеку, который пикировал на него из-под небес, Джордж взглядел молодого парня, одетого в красное трико. Под тонкой тканью проступал белый купальный костюм, украшенный безвкусными золотыми звёздами. На голове торчал блестящий шутовской колпак. Поначалу Джорджу показалось, что мужчина летал без всякой страховки, но потом он догадался, что летун на чём-то сидел. Его руки были вытянуты над головой, сжимая невидимые канаты. Немного странно для полёта, верно, держаться ни за что и сидеть посреди воздуха. Пока мужчина приближался с маниакальной настойчивостью кирпича, упавшего с крыши, Джордж заметил под ним планку, с которой с двух концов крепились тросы. Эти тросы уходили вверх, в безобидный на первый взгляд воздух, и получалось так, что парень сидел на огромных качелях или вернее на какой-то небесной трапеции. Он спускался на ней по нисходящей дуге, разгоняясь всё быстрее и быстрее. Дуга почему-то проходила именно через Джорджа, и тот даже начинал подумывать о том, чтобы отойти подальше в сторону. Столкновение оказалось неминуемым. В самый последний момент артист на трапеции вновь помчался вверх. Но пролетая перед носом Джорджа, он ловко изогнулся и выхватил у него из рук словесный мешок. Через секунду акробат исчез в искрящейся небесной выси, оседлав свою послушную трапецию и засовывая словесный мешочек в небольшую плетёную корзину, которая крепилась к его поясу золотым шнуром. В уверенных действиях вороватого гимнаста чувствовался тщательно продуманный план, который не имел никакого отношения к планёрам, аэропланам и планктону. "Осторожно", закричал Черепахан. "Что ты хочешь сказать этим осторожно?" раздражённо спросил Джוש. "Всё уже произошло. Значит, я немного опоздал", сказал Черепахан. "Ты же знаешь, как не просто оповещать людей в воздушном налёте". «Если тебе предстояло выполнить роль системы предупредительного оповещения, то ты потерпел абсолютная фиаско», — горячился Джордж. «И раз уж ты догадывался о чем-то подобном, то почему не предупредил меня загодя?» «Загодя? За год вперед? Перед событием, а не после него». «А-а-а, ты хотел что-нибудь типа учебной тревоги, верно?» — спросил Черепахан. «Ладно, отойди на пару шагов назад, и мы попробуем все сначала». Джош снова увидел маленький блестящий объект, который быстро увеличиваясь в размерах, понёсся к нему по гигантской дуге. "Осторожно", закричал Черепахан. "А что такое?" поинтересовался Джош. "К тебе летит блестящий объект", объяснил Черепахан. "И он не питает к тебе особой любви". Джош зачарованно уставился в небо, наблюдая за странным объектом. Тот приблизился и превратился в молодого человека, одетого в цирковой костюм. Его красное трико пробуждало какие-то смутные и тревожные воспоминания. Он молнией пронёсся по дуге небесных качелей, а затем, миновав нижнюю точку маха, пригнулся вперёд и выхватил из рук Джожи словесный мешочек. Не прошло и секунды, как подлый артист уже мчался вверх под ехидный смешок черепахана. Мой словесный мешочек, закричал Джош. Он его забрал. А ведь я тебя предупреждал, ответил Черепахан. Ты просто сказал, что мне надо вести себя осторожно, но ты не объяснил причин. Откуда же я мог знать, что произойдёт? Это уж не мои проблемы. Но если твоя система оповещения не может разобраться в таких простых вопросах, мне она и даром не нужна. Ладно, попробуем ещё раз, сказал Черепахан. Джордж увидел, как в небе появился небольшой блестящий объект. Он быстро превратился в человека на тропеции, и тот направился прямо на Джорджа. "Осторожно", закричал Черепахан. "Я думаю, что этот клоун из тех ребят, которые мечтают стащить у тебя словесный мешочек". "Откуда такое нелепое предположение?" возмутился Джош. Взгляни, это просто артист на летающей трапеции. Он выглядит прилично молодым человеком. А какие у него прекрасные трусики и этот блестящий колпакт. Какое веселенькое красное трико. Только параноик мог подумать, что такой милый юноша с тонкими и грациозными манерами может причинить мне какой-то вред. «Какой-то вред, говоришь?» – произнес Черепахан, посматривая на циркача, который спускался все ниже и ниже. Эй, привет! Закричал Джош, но последний слог этой фразы застрял у него в горле, когда гимнаст, пролетая нижнюю точку маха, вдруг выхватил из его рук словесный мешок. Следуя правилу цепочной подвески, небесные качели понесли грабителя в голубую высь. Джош повернулся и обиженно взглянул на черепаху. "И что ты теперь скажешь насчёт чего?" спросил черепахан. Я говорю о твоём легкомысленном способе предупреждения, который закончился потерей моего словесного мешка. Неужели ты, бестолковая черепаха, не мог убедить меня в реальности этой угрозы? Ты же знал, какая опасность мне угрожает. Ах так, закричал черепахан. Я тут делаю все временные склонения, он ещё и недоволен. Знаешь, Джош, ты сопляк и идиот, и я искренне тебя ненавижу. С этими словами черепахан спрыгнул с плеча Джорджа и решительно зашагал к кустам. А что я такого сказал, воскликнул Джордж. Однако ответа не последовало, и черепаха действительно ушла. Откуда мне было знать, что это его проблема, оправдывался Джордж, не обращаясь ни к кому в частности. К тому же я немного нервничал. А кто бы не нервничал, потеряв такой ценный мешочек. Он не имел никакого права оскорблять меня и бросать на произвол судьбы. Это грубо с его стороны и абсолютно неуместно. Да, обида никогда не приходит одна. Словесный мешок похитили или даже украли, смотря что тут имеете в виду. Черепахану шёл в таком гневе, который мог завести его очень далеко. Но как это всё было несправедливо. Они оставили его, впрочем, в каком-то смысле словесный мешок не оставлял Джорджа, поскольку его похитили предположительно против его воли, но только предположительно. Что-то он не проявлял большого ужаса и не сопротивлялся, когда алчная рука гимнаста сжималась вокруг него. И даже если словесный мешок не желал такого исхода, не сделал ли он незаметного движения вперёд или подскока в направлении захватчика, тем самым посодействовал в похищении? Более того, он уже давно мог вынашивать подобные планы. Чем больше Джош думал об этом инциденте, тем более верной казалась ему его догадка. А этот бессердечный черепахан Вместо того, чтобы выразить ему сочувствие и успокоить добрыми словами и нежными черепашними яйцами, вместо того, чтобы раскрасить все в приятные тона, он затопал на него ногами и в состоянии глубокого помрачнения нанес Джошу страшное оскорбление. Неужели мы действительно находимся во власти того, что, проживав, не можем проглотить? — Повторите, пожалуйста, я не поняла последней фразы, — произнес рядом тихий голос. Этот голос показался Джорджу необычным, в том смысле, что он был женским. Даже не поднимая головы, Джош мог поклясться, что к нему обратилась блондинка, не меньше 5 футов и 7 дюймов ростом, но и не больше того, в синевато-сером рабочем халате с пуговицами и брошью из слоновой кости. Взглянув на неё, он убедился, что как всегда, оказался прав. Мы все во власти того, что приходит к нам без предупреждения, сказал он. Вернее, без соответствующего предупреждения со стороны тех, кому мы доверили защищать свои интересы. Это всё чаще и чаще ввергает нас в опасные и неприятные ситуации, которых мы страшимся и не можем принять. Но на нас нет вины за несоразмерности мира. Зени состоятельность друзей, предательство любимых людей и вероломную прямоту обстоятельств. Во всяком случае, мне так кажется. Я Сатья, представилась женщина. И я называю своё имя не для того, чтобы нарушать ваше созерцательное уединение, но для того, чтобы вы могли ссылаться на меня как-нибудь иначе, чем она. И женщина, когда посреди напряжённой работы ума вам захочется придумать для меня какое-нибудь дело, если только, конечно, захочется, я с радостью сыграю любую роль в вашей нелёгкой жизни, особенно в такие трудные времена, потому что всё, о чём вы сейчас говорили, является голой и неприкрытой правдой. С вами плохо обошлись ваши друзья, и это более чем возмутительно. Поскольку никто из них не взял ответственность на себя, вину за то, что они совершили вопиющую несправедливость и опечалили вас своей несостоятельностью и вероломством корыстных деяний. Так вы меня действительно понимаете, воскликнул Джордж и, взглянув в лицо Сати, впервые увидел, что она исключительно прекрасна. "Отж, Джордж", сказала Сати. "Конечно, я вас понимаю." Как мог бы понять и каждый, кто хоть на миг поставил бы себя на ваше место и забыл о своем бездушном эгоизме? — Как же вы меня понимаете, — растроганно произнес Джош, — какие точные слова вы находите. — Но вы достойны этих слов, — продолжала Сати. — К вам так плохо все относились, а мне с давних пор уготовлено судьбой приходить и исправлять ситуацию. «Но если вам не угодно мое общество, Джордж, если вы думаете, что для него еще не пришло время, я вернусь назад в свое небытие и вновь займусь созданием гобеленов». «Нет, останьтесь. Побудьте со мной какое-то время», — взмолился Джордж. «Ибо это величайший подарок судьбы, что вы отыскали меня здесь одинокого и униженного, ибо только вам удалось понять, что проблема состоит не во мне и моих поступках». И ныне рад я и чувствую себя лучше, и всё вокруг уже кажется мне не таким плохим и безотрадным. Не потому ли это, что вы рядом, мой друг? Вы изложили этот пункт с максимальной точностью, ответила Сатья. И только вы, Жорж, можете так ясно видеть природу вещей, несмотря на то, что вас разрушают боль, незаслуженные обиды. А мы ведь знаем, что словесный мешок был похищен не случайно. Как вы правильно сумели заметить, его ничем не объяснинимая пассивность во время омерзительных действий гимнаста сама собой должна предполагать тот факт, что он находился в сговоре в этом мнимом похищении. Наверное, теперь, живя вдали от вас и насмехаясь над вашим горем, он тратит бесценные слова на коварного и изотропезного фигляра стропеццы. «А я ведь это подозревал!» – прошептал Джош. «И потом еще эта черепаха!» «Да, да, обычный представитель своего вида с твердым панцирем и каменным сердцем. Он бросил вас в беде, когда вы так нуждались в его сострадании. Но разве вы не замечали в нем этой чурствости и прежде?» «Конечно, замечал!» – ответил Джош. «Но теперь он показал свое истинное лицо!» Я здесь только для того, чтобы успокоить и смягчить вашу боль, сказала Сатья. Я никогда не покину вас, Джуш, и пойду за вами следом, куда бы вы ни направлялись. Я буду поддерживать вас в любых неприятностях и вглядываться сквозь плотные испарения ваших внешних поступков в глубинную чистоту сердца, от которого они исходят. Как здорово, с умилением произнёс Жорж. Я так рад. Хотя по правде сказать, он уже немного заскучал, потому что в словах Сати, несмотря на их очарование и любезность, было что-то пустое и глупое. Нет, она, конечно, выглядела довольно нормально, если вам по душе подобный тип хорошеньких и женственных блондинок. Но мужчина со вкусом, такой как Джош, Мог бы подыскать для себя и кое-что получше. Тем не менее, он решил не торопиться с выводами и выяснить до конца, насколько хорошо она понимала его в действительности. Что дальше? спросил он. Я думаю, нам лучше уйти отсюда, потому что эти джунгли. Какие ещё джунгли? с раздражением спросил Джош. Мы с вами находимся в джунглях, объяснила Сатья. Обратите внимание на эти лианы, цветы и влажный воздух, на это шипение змей и пронзительный щебет попугаев. Но я не говорю вам ничего такого, чтобы вы уже не знали, поэтому не огорчайтесь, мой друг. Вы и сами давно бы заметили все это, если бы не глубокая рана, которую вам нанесли те, кто пользовались вашей любовью, а затем так подло оставили вас». "А ведь вы действительно понимаете меня", произнёс Жорж, не в силах больше скрывать своего удивления. "Так куда же мы теперь пойдём?" "Я живу неподалёку отсюда", ответила она. "Посетив мой маленький дом, вы могли бы отдохнуть, восстановить утраченные силы и насладиться комфортом. Ваша боль пройдёт, и всё станет на свои места". Устало кивнув, Жорж последовал за Сатией. Они пошли через джунгли, которые к тому времени уже окончательно оформились и превратились в настоящие тропические заросли с полным комплектом лиан, попугаев и рептилий. Время от времени тишину прерывало пение птицы, чей пронзительный голос предвещал блеск невиданного оперения. Судя по настойчивости и однообразию мелодий, она подзывала своего самца. или если дело дошло до крайней нужды, самца какой-то другой птицы. Природа всегда поражает нас приматой своего глубинного смысла. Сквозь приглушённое похрюкивание и звонкий щебет Джордж слышал, как под его ногами хлюпала и чавкала влажная почва джунглей. Чуть позже они вышли на небольшую поляну. Да Джордж увидел несколько грядок, усаженных кукурузой и ростками жареной говядины. Среди юркских фруктов, пудингов колосились растения этих и других мест. Взглянув вверх в ответ на жесты Ати, он рассмотрел в ветвях высокого дерева небольшой шалаш, сделанный из лозы и лиан. На окнах виднелись голубые ставни, из конической крыши щеголевато торчала фигурная домовая труба. Веревочная лестница привела их наверх, причём за чисто символическую плату Войдя в дом, Джош погрузился в царство зелёных теней с низкой двуспальной кроватью, канторкой, сделанной из ротанга, и сундуком, который походил на собственность пирата. Благодаря украшениям из морских раковин и рогов третона, этот сундучок казался весьма живописным. Кивнув в сторону двух кресел, Сати предложила ему занять одно из них. Сначала мы слегка перекусим, сказала она. Потом вы расскажете мне о своих проблемах, и я выслушаю вас с симпатией, покачивая головой. Идея показалась Жоржу просто превосходной. Он сел за небольшой обеденный стол и подоткнул под подбородок салфетку, сделанную из листьев. Сатье суетилась вокруг, развлекая его смешными и проказливыми выходками. Она засовывала нос в горшки и принюхиваясь высыпала их содержимое в тарелки и кастрюли, после чего добавляла туда что-то из других бутылочек и горшков. Солнце забрызгало пол жёлтыми полосками пятнами, а крестные джунгли погружались в приятную тишину. И было удивительно прекрасно сидеть вот так и ничего не делать. А потом Сатья предложила ему ароматную сигару. и Джош испытал истинное удовольствие. Во всяком случае, так о нем еще никто не заботился. Она даже пропитала один кончик ромом, а другой заботливо раскрулил до красна. «Где вы ее достали?» — спросил Джош. «Эту сигару?» — отозвалась Сатия, не спуская глаз с раскрасневшегося конца. «Вчера я вышла погулять и случайно набрела на табачную лавку, Просто изумительно, как порой могут складываться вещи. Я словно купила её для того, чтобы доставить вам теперь удовольствие, мой сладенький. Вот только найдётся ли сластёна, которая захочет меня полезать, ответил Жорж. Она весело засмеялась от столь остроумной и двусмысленной игры слов. А потом залел закат. а крыв золотыми пятнами света зелёную шкуру джунглей наступавшая ночь потекла туманом сквозь кроны деревьев и Джордж, волю наигравшись в домике Сати, ощутил потребность сходить по ягоды за ближайшие кусты он вернулся в шалаш с кадкой решётчатых груш и корнями никогдашки, которые ему удалось нащупать в темноте Сатья сварила их на ужин Иногда в облаках рокотало, и начинался дождь. Влажный и сырой тропический ливень, который впивался в нервные узлы костного мозга своими крошечными иглами и кремниевыми скребками. Порой от всех этих чудес Джош умолкал на минуту или две, но в остальное время он говорил, хотя уже и без прежней охоты. А вокруг царила темнота папоротникового леса и колдовство противоречивых мнений. И время бежало вперёд с каким-то чрезмерным рвеньем. Чуть позже появился путь через лес, возникший перед мысленным взором Джорджа, а затем ещё один путь на маленькой карте, которую Сатья вырвала из журнала и повесила на стену. Звуки и запахи джунглей поражали своим достоинством. и величием, как впрочем и положено тем джунглям, которые располагаются в наиболее влажных областях человеческого сердца. Здесь тоже проходил путь, но о нём не знал никто, кроме Джорджа. Как жаль, что поток этих мыслей постоянно истощался, и рядом не было океана, который мог бы боюкать его своими мелодиями. Джуш полагал, что жизнь на дереве в неисследованных джунглях вместе с женщиной по имени Сатья будет омрачена отсутствием цивилизованных развлечений. Но, как оказалось, он ошибался. С наступлением второго вечера Сатья повела Джорджа на маленькую лесную поляну. Он не поверил своим глазам, увидев там симфонический оркестр в чёрных костюмах и белых бабочках. Музыканты располагались на перимедальном подиуме перед многочисленной публикой, которая, вероятно, состояла из тысяч с лишним человек. Когда оркестр под управлением талантливого кондуктора сэра Филиппа Почтенного завёлся и выехал на весёлую кадриль, Джордж склонился к статье и спросил: "Откуда здесь столько людей?" "Они живут в ближайших городах", ответила она. "Но я не видел никаких городов". Конечно, не видел. Джунгли слишком густые. Вот я и подумала, что пора познакомить тебя с нашими соседями. Так они действительно живут рядом с нами. Конечно, некоторые из них обитают в сотне ярдов от нас. Это весь произвела на Джорджа неизгладимое впечатление. До сей поры он считал себя затерявшимся в странном утопическом мире. Но теперь до него начинало доходить, что рядом жили люди, которым этот лес вообще не казался странным. После сольного концерта публику пригласили на приём, который проходил в большом каменном зале. Это место находилось за пределами видимости Джорджа, и доступ к нему ограничивали не только джунгли, но и река, которая по причинам абсолютной необходимости была затемнена полосой тумана. Заскучав на приёме, Джордж решил пройтись по берегу реки. Вода казалась настоящей, и это навевало на мысль о чём-то тихом и уютном. Он наслаждался, рассматривая небольшую рябь, которая тянулась к берегу серебристой гибкой лианы. Луна в третьей четверти сияла над головой, и огни селени окружились хороводом на водной глади. Композиция получилась неплохой. особенно ветхие хижины у самого берега их почтенная древность смягчала дикий ландшафт внося какие-то доверительные и сентиментальные нотки ещё большеу реальности этому месту придавал полицейский отряд который приближался к реке под надзором сердитова офицера в такой темноте Жорж не мог рассмотреть его знаков отличия Но полицейских было не меньше 20. Они старались двигаться бесшумно, и их выдавал лишь скрип кожаных поясов и топот ног, обутых в ботинки. Внезапно Джорджу подумалось, что его могут по ошибке принять за дезертира. В последнее время его дурные предчувствия сбывались одно за другим, и поэтому он решил на всякий случай побеспокоиться о собственной безопасности. К тому же Джордж уже раз казалось, что он с давних пор виновен в каком-то тяжком преступлении, за которое полагалось суровое наказание. Возможно, полиция выследила его и теперь пыталась поймать, чтобы предать суду или даже трибуналу, и он будет полным идиотом, если позволит им это сделать. Мысли о преступлении казались немного странными, но Джордж не стал отмахиваться от них. особенно в такой ситуации, когда он без труда мог подстраховаться, отступить в тень и подождать, пока полицейские с их неясными намерениями не пройдут мимо него. Затаив дыхание, Джош ждал в кустах. Его контроль над собой достиг столь небывалой степени, что он даже не дёрнулся и не вскрикнул, когда почувствовал прикосновение к своей руке. "Кто здесь?" прошептал Джош. ответа не последовало но все окрики и приказы прошлого стремительно пронеслись в его воображении и он вздрогнув вспомнив о них хотя какая могла быть связь между тем и этим и к кому он отсылал свой вопрос тем более что его никто не заставлял думать на такие темы и более того его не заботил результат Пока Джош тревожился лишь о следующем шаге. Вот это верно, сказал ребёнок. Продолжай в том же духе. Джош глубоко вздохнул и сделал выдох. Внезапно он с горечью подумал о том, что большая часть его жизни была наполнена только этими вздохами и выдохами, новыми вздохами и новыми выдохами. А сделал ли он что-нибудь ещё? Ребёнок дёрнул его за рукав, и на Джорджа нахлынула волна беспомощности. Это чувство он помнил ещё по старым временам, когда все считали его маленьким пришельцем со странно вытянутым черепом и глазами, которые сияли в темноте, если ему позволяли оставаться одному. Череда воспоминаний влекла его к проходу среди теней, но Джорджу не хотелось идти туда. Конечно, ты не хочешь. Ладно, и без тебя разберусь, что к чему. Неужели я должен говорить даже о том, что мне не хочется делать? Ты большой, но тупой. Конечно, тебе придётся это говорить. А как же ещё ты выразишь то, что находится в глубинах твоего ума? Хорошо, я объясню это другими словами. Допустим, ты начинаешь, откуда ты издалека и говоришь, говоришь до тех пор, пока не натыкаешься на тему, которая тебе нравится. И раз уж тебе это действительно нравится, ты берёшься за дело всерьёз. Джордж покорно следовал за ребёнком. Темнота вокруг наполнилась тем бесконечным мраком, который можно встретить лишь за гранью привычной нам тьмы. И Джорджу не хотелось ошибиться. Куда они шли? Он не ведал цели и не знал пути. Его всё дальше уносило в прошлое. И за этим прошлым уже проглядывали времена, которые стояли за пределами любого мыслимого времени. Посети тут немного, сказал ребёнок. Я скоро вернусь. Дж ж находился на углу двух улиц, осознав огромную усталость, он опустился на бордюрный камень. Мимо него проносились машины, и они действительно были машинами. Он почти не сомневался в этом. Джордж знал, что пока он сидел здесь, ему не угрожала никакая опасность, потому что рядом проходили люди. Он больше не был одинок. Он только с виду казался одиноким, и поэтому Джордж сидел на бордюрном камне, ожидая перемен, хотя на самом деле ничего не менялось. Сколько мне ещё здесь сидеть, спрашивал он себя, и тут же отвечал: сколько потребуется. И тогда, сидя на бордюрном камне, он вдруг увидел, как что-то блеснуло в воздухе. Предмет упал, и Джордж понял, что кто-то бросил ему на колени монету. "Спасибо вам, сэр". Неужели он докатился до Милостани? Ему бросали деньги, но разве он об этом просил? Джуджу не нравились вопросы такого типа, и он решил не нарушать ими покой небольного, но заслуженного отдыха. Пусть события проносятся мимо одно за другим. Пусть они подмигивают ему и моют кивают, приглашая в путь. Он всё равно будет сидеть на своём бордюрном камне, и никакая сила не сдвинет его с места. Вставай. Это был голос ребёнка. Спасибо, но мне и тут хорошо. Конечно, тебе хорошо. В том-то всё и дело, но ты должен перебороть это чувство. Вставай, Жош. Нам надо кое-куда сходить. Джуш неохотно поднялся на ноги. Он даже не знал, стоило ли ему вставать. Наверно, стоило, иначе он навсегда остался бы здесь, одиноким, несчастным и униженным нищим. Джош отряхнул штаны и пошёл за ребёнком. Странно, но улица куда-то исчезла. Где же они тогда находились? в каком-то транспортном средстве, которое быстро мчалось по рельсам почти у самых крыш городских небоскрёбов. Таких домов он прежде не видел. Неужели ему придётся проехать по всем остановкам, выполняя какие-то необходимые требования? Подобная перспектива его не причаала, но по крайней мере он снова твёрдо стоял на своих ногах и мог двигаться куда-то вперёд. Но что его ожидало впереди, помимо усталости в ногах и истрёпанной психики? Что это там маячило смутной полутенью? Неужели его словесный мешок? "Нет, я не ваш", ответил словесный мешок и с небольшой улыбкой в уголках своих складок повернулся к кому-то ещё. Эта наглая воська даже не позаботилась описать того, к кому она повернулась. И поэтому Джош остался в ещё большем неведении, чем до встречи с Мишком. И тут он ничего не мог поделать. Нет, поправил себя Джош, кое-что он всё-таки мог, например, пойти дальше. А ландшафт менялся прямо на глазах. Джош слышал голоса. Демографическая фраза. Безпреддаточное склонение. Потерялся в других широтах. Слова за пределами знания. Жорж с грустью думал о том, что такие же слова иногда произносил его словесный мешок, когда он бывал в хорошем настроении. Ему вспоминали те далёкие годы, когда словесные мешки считались ещё большой редкостью, и каждый, кто имел хотя бы небольшой запас слов, относился к ним с враждебностью и презрением. Хотя слова остались в принципе теми же, однако в те времена Жорж их понимал. и они не казались ему такими странными в них чувствовался вкус и какая-то специфичность а теперь она, к сожалению, исчезла и что тут такого сказал он себе исчезла так исчезла неужели в этом есть что-то новое но налёт искусственной бравады слетал с него как пыль со словесного мешка который переживал мне лучшие дни На какой-то миг ему показалось, что он сейчас зачахнет, рассыплется на куски и развеется по ветру. Но был ли тут ветер? Что-то продолжалось с ним происходить, иногда медленно, а порой и с возраставшей энергией в ответ на неясно осознанный законы естества. Хотя это никуда не вело, и всё же он шёл. Он двигался вперёд, вернее, продолжал идти. А что ему ещё оставалось, как не продолжать? Задом назад, кругами на окнах, туда, где собаки могут скакать верхом. Теперь он даже не понимал того, о чём говорил. О чём он говорил? Да, всё начиналось опять. Вечные вопросы, поиски без ответа, слова без конца и без смысла. Он попытался взять над ними контроль. Это превращалось в довольно хитрое блуждание вокруг. Бессознательная словесная мельница продолжала вертеться даже после того, как они собрали урожай всех хороших слов и, наполнив словесные мешки, отправили их в мир. Дело принимало плохой оборот, и требовалось незамедлительное хирургическое вмешательство. Просто лежи, Джордж, лежи, сказал хирург. У нас нет времени на соблюдение всех правил. Джош попытался вскочить на ноги, но его удержали на месте ремни. Послушайте, док, я передумал, на самом деле мне не нужна эта операция. Теперь слишком поздно, ответил хирург. Его маска на лице собиралась в складки, когда он загребал слова в совочек языка и выбрасывал их наружу. Тебе надо было подумать об этом заранее. У нас больше нет дороги назад. Мы должны ослабить давление в твоём мозговом мешке, потому что он переполнен до предела. По всей вероятности, после потери словесного мешочка ты так и не нашёл способа эвакуаляции. Вот почему некоторые слова затвердели, спрессовались и начали давить на стенки кишечника. Их надо немедленно вывести наружу. Но не беспокойся, Джордж, мы объясним тебе всю процедуру задолго до заблаговременного времени. Он знал, что спорить было бессмысленно. Такие вещи, как эта, обычно делались во что бы то ни стало. Джордж молча наблюдал за анестезиологом, на голове которого белела светлая коробочка из-под пилюль. Тот, злорадно ухмыляясь, приближался к нему с тампоном, пропитанным снотворной эссенцией. почти магическим веществом, которое извлекали из адурманенных наркотиком коз. Расслабься, приятель, положись на нас, а мы посмотрим, куда тебя отнести. У меня нет времени для объяснений, зашептал ему в ухо голос маленькой девочки. Но я послана, чтобы вывести вас отсюда. Вставайте, вставайте быстрее. Дай минуточку. Возмутился он, и шёпот Джожа стал более настойчивым, когда эта невоспитанная девочка вцепилась ему в рукав и потащила его туда, откуда пришла. Я давно здесь не был, и мне не хочется никуда не уходить. Не надо валять дурака, ответила девочка. Это слишком опасно. Вас и так тут избаловали сверх меры. Теперь же попрошу подчиняться приказам того, кто лучше вас и знает о происходящих событиях. На все вопросы я отвечу вам позже. В каком-то фигуральном смысле Джордж действительно валял дурака. Но что еще ему оставалось делать? Даже зная, что он сейчас занимается не очень правильным делом, Джордж не мог остановить этот процесс. Потому что нет ничего более дурацкого, чем дурак, который по дурости пытается не валять дурака. Вступив в глухой и дремучий лес, Джуш увидел далеко впереди себя что-то блестящее среди тысячи оттенков зелёного цвета. Он начал приближаться к этому предмету, сначала медленно и осторожно, шагая как тот, кому не дали никаких инструкций, а потом быстро и решительно, как подобало тому, кто заново обрёл свою потерянную отвагу. Блестящая вещь оставалась на своём первоначальном месте. Тем самым убеждает Джорджа в том, что ему не придётся исследовать блуждающие огоньки. По поводу последних он знал, что, пользуясь манящим и привлекательным видом, они бессовестно завлекали в лесную глушь всех тех, кто начинал ухаживать за ними. Но встреченная им блестящая штучка вела себя совершенно иначе. И хоть она помигивала в стиле блуждающих огоньков, Ее положение в окружающей среде от этого не менялось. «Тады-лады», — сказал Джош, — «щас мы позырим, чё тут атаке». Он и сам не понял такого резкого перехода на псевдо-итальянскую диалектику, что, впрочем, было самой старой и жалкой отговоркой из всех, поскольку она возникла у него первой. К тому времени он находился неподалеку от объекта. Его шаги, сообразуясь с визуальным откликом, замедлились настолько, что он без труда замечал каждую новую деталь, которая раскрывалась по мере приближения. Джош не любил спешить при первом знакомстве, и на этот раз он тоже не стал нарушать своих правил. Он подступался не спеша, бочку и как бы нехотя. Джордж решил не только обезопасить себя, но и чутко воспринять всю полноту мастерства нашего Творца и Спасителя, дабы составив верное мнение, не вызвать в дальнейшем упрёков и оскорблений. И он действительно их не вызвал. То есть ни один творец не выбежал из кустов и не обругал его последними словами. Сделав ещё парочку шагов, Джош оказался на расстоянии вытянутой руки от того, что блестело. Он мягко и нежно раздвинул лианы, за которыми, дразня несбыточными надеждами, скрывался загадочный предмет. А потом Джордж около минуты смотрел на бронзовую пластину пяти дюймов длиной и двух с половиной дюймов шириной, на поверхности которой среди множества причудливых завитушек и розчерков виднелось слово «вход». «Ага», — сказал Джордж, никому не обращаясь, поскольку в тот момент он был один. «Все, как я и думал». И хотя Джош вовсе так не думал, эти слова немного успокоили его. Они давали ему ощущение контроля над тем неизвестным, с которым сплелась его жизнь после того. Впрочем, он уже и не помнил после чего именно, но раз уж так происходило всё последнее время, то можно было ожидать подобного и в будущем, которое, кстати, выглядело не менее странным и необъяснимым. Куда же ведёт этот вход? спросил у себя Джордж. Он всё ещё имел полный карман цитат и поэтому находился в несколько безрассудном настроении, хотя и с оттенками осторожности. Джордж ещё раз взглянул на табличку или вернее перенастроил фокус, так как его взгляд, сорвавшись с выгравированных букв, непроизвольно кружил по их периферии. Под бронзовой пластиной дюймов в 4-5 А то и всех шести он увидел другой металлический объект, который из-за недостаточности блеска не привлёк к себе его внимания при первоначальном осмотре. Присмотревшись и вновь подстроив фокус, а затем отодвинув одной, вероятно, правой рукой очередную лиану и сопутствующую ей лазу, он увидел бронзовую дверную ручку. И это как он сразу понял, было не просто. Дверная ручка под бронзовой пластиной, дверная ручка. Но что же она открывала? Это вовлекает дальнейшее изучение вопроса, пробормотал он и раздвинул в сторону ещё несколько лиан и ветвей, используя теперь уже обе руки. И Тут он увидел, что ручка и пластина были закреплены на прямоугольном деревянном предмете, который до известной степени напоминал дубовую дверь. Это вовлекает дальнейшее изучение вопроса, воскликнул Джош. А затем, не желая, чтобы его приняли за непросвещённого человек, он добавил: "Мы вытащим эту тайну на свет летнего дня". Его голосовые связки приятно резонировали. предчувствуя что-то хорошее, хотя прежде он предчувствовал что-то плохое, Джордж осмотрел дверь сначала напрямую, потом с других точек зрения, то есть с боков. Стороны двери ни к чему не примыкали, и там не было ни стен, ни каких-то иных технологических конструкций, которые обычно назывались «косяками». Джордж видел перед собой только дверь, и её окружали деревья, заросли лозы и длинные лианы, по которым ползали различные насекомые, рептилии и мелкие животные. Между ветвей порхали две маленькие птички, хотя, возможно, там порхало их не две, и даже не три. Двигаясь слева направо, он обошёл вокруг двери, потом развернулся и ещё раз обошёл вокруг неё, но уже справа налево. Каждый раз завершая круг, Джош возвращался на то место, с которого начинал обход. По крайней мере, он считал, что это то самое место. Впрочем, здесь трудно было говорить о чём-то наверняка, потому что заросли с обеих сторон двери выглядели абсолютно так же, как и остальная часть джунглей, беспорядочным сплетением биологических организмов, без точных и прямых углов. Задняя сторона двери почти ничем не отличалась от передней. На ней не было бронзовых пластин и дверных ручек, но зато имелся листок бумаги, приколотый к древесине небольшой кнопкой из какого-то пурпурно-бронзового металла. На бумаге виднелась надпись, но Джорджу не хотелось читать её сразу. Слишком уж всё казалось нарочитым и тенденциозным. Джош подозревал, что эта надпись на задней стороне двери являлась приманкой в какую-то хитрую западню. Он не знал, что за люди установили здесь дверь, но судя по отсутствию вещей, оставшихся после них, они принадлежали к очень древней и мудрой расе. Несмотря на долгие поиски, Джош так и не нашёл никаких пустых канистр, клочков бумаги и окурков сигарет. Его окружал лишь лес. Безлюдный и безмятежный, и только Джордж попирал собою окружающий ландшафт. Не желая признавать отсутствие выбора, он до последнего оттягивал решающий момент. Джордж понимал, что ему придётся прочитать надпись на задней стороне двери и, возможно, нажать на дверную ручку, если эта дверь откроется. Он будет вынужден войти внутрь, потому что всё уже было определено заранее, как в любой хорошей западне. Но что-то в нём бунтовало против подобных правил игры. Джордж знал, что, переступив через порог, он мог стать игрушкой в чужих руках. Иначе зачем эту дверь принесли сюда чёрт знает откуда? Конечно же, только для того, чтобы ловить неосторожных прохожих. или даже нормальных, осторожных прохожих, которые забредали в джунгли по своим неотложным делам, а потом нажимали на дверную ручку и становились жертвами того, что происходило с ними. Вне всяких сомнений, эта же участь поджидала и его, но прожив жизнь по собственным правилам, он не желал подчиняться судьбе. И хотя Дюрш не мог привести каких-то конкретных примеров своей независимости и свободы мысли, он ни разу не усомнился в том, что прожил жизнь как вольный человек. Неужели открытая дверь предвещала начало его рабства? Дюрш не знал ответа на этот вопрос, но его переполняли неприятные предчувствия. В глубине души ему хотелось разрушить планы врагов. выйти за пределы своих немодных на вид возможностей и сделать что-то редкое, новое и неожиданное, то самое, что показало бы им всем, каким он был на самом деле. Однако в голову ничего не приходило. Очевидно, Джорджу мешала эта дверь, эта чёртова дверь с бронзовой пластиной и ручкой. Немного посвистев и пошарков нагами, он решительно прочистил горло, резко шагнул вперёд. и как бы случайно положил ладонь на дверную ручку. Сжав бронзовую ручку изо всех сил, Джош повернул ее и толкнул от себя. Дверь открылась. Он, не торопясь, постоял несколько секунд у порога, потом украдкой взглянул на дверной проем и увидел перед собой ярко освещенное серо-коричневое пространство. Пока Джош рассматривал открывшуюся перспективу, Ему в голову пришла интересная мысль: а не пора ли возвращаться в джунгли? Конечно, в зарослях тоже имелись свои опасности, но там не было никаких сюрпризов, ведь каждый знает, какие дела творятся в глухом лесу и что потом из этого выходит. Но открытая дверь, которая вела в серо-коричневое пространство, и всё же она куда-то вела. В джунгли он так и не вернулся. Ему не позволили уйти правила приличия. Джордж не помнил, что это были за правила, но у него мелькнуло несколько идей о том, чем они точно быть не могли. Одним словом, он не отступил перед лицом опасности. Да и никакое отступление ему бы тут не помогло. Рано или поздно Джоджу всё равно пришлось бы переступить через этот порог, и он решил сделать это прямо сейчас, чтобы не мучить себя пустыми ожиданиями. Джош сделал два шага, потом три и переступил через порог. Он повернулся, чтобы закрыть за собой дверь, но её больше не было. Лес тоже исчез. Вместо зелени и древесных стволов Джош увидел серо-коричневое место, значительно уступавшее в размерах даже самым маленьким джунглям. Ему показалось, И позже эта догадка нашла экспериментальное подтверждение, что он попал в комнату с серыми стенами и жёлто-коричневым полом. Несмотря на свои крупные габариты, комната ни шла ни в какое сравнение с тропическим лесом. Её низкий подвесной потолок коварно и ловко скрывал осветительные лампы. Едва Жорж сделал шаг, чтобы осмотреть комнату, как на его плечо опустилась чья-то рука. «Капитан, я благодарю Бога, что вы вернулись!» В комнате больше никого не было, и, следовательно, владелец руки обращался именно к нему. «Да и я чертовски рад вернуться сюда!» — на всякий случай ответил Джордж. «А что еще он мог сказать при таких обстоятельствах?» «Входите, сэр, и присаживайтесь в это кресло. Я всегда считал, что они совершили большую ошибку, отправив вас в грохочущий мир». Могу ли я предложить вам выпить